Чтобы не маячить на глазах у королевских сыщиков, я, недолго думая, отправился вслед за бандой Сива Мира. Сивой мне обрадовался. И пару лет мы не без удовольствия разбойничали на юге, помогая князьку, который щедро нам платил, насаждать власть и порядок. Правда, насчет хорошей погоды Сива явно приврал. На этом крятом юге было невыносимо жарко, а иногда на несколько недель заряжал чудовищный ливень. Но прохлады не приносил. Наоборот, в этой влажной духоте нечем было дышать. Там же половина нашей компании подцепила какую-то мерзкую лихорадку, вылечиться от которой было решительно невозможно. Меня, правда, эта зараза миновала, что я посчитал большой удачей. Однако эта веселая жизнь продолжалась не так уж долго. Вскоре наш князек утвердился на престоле. Завел себе настоящую армию, куда взял всех желающих из банды Сивова. Расплатился с нами и недовусмысленно намекнул, что теперь наступает эпоха мудрого и милосердного правления, и нас, головорезов, князь видеть рядом с собой не желает, дабы мы не вредили его добродетельному образу. Мы, впрочем, не обиделись, на то мы и наемники, чтобы пользоваться нашими услугами, а потом отправлять в Освояси, когда отпадет надобность. После этой кампании я еще несколько лет шатался по миру. Прибиваясь то к одной армии, то к другой. Моя работа всегда востребована. Другое дело, что жизнь далека от безмятежности. Но я знал, на что шел, когда выбирал свой путь. В конце концов, мне надоело ходить под смертью, и я решил вернуться в родные края. Навестил мать. Она все еще ждала отца. Когда мне исполнилось 14, он ушел из дома и больше не вернулся. Он вообще был очень странным человеком. Никто не знал. откуда он родом и как вообще появился в наших краях. Иногда в разговоре он словно бы случайно употреблял совершенно непонятные слова, вроде того самого, неспортивно. Некоторые он мог объяснить, а некоторые то ли не мог, то ли просто не хотел. Удивительно замысловато ругался. Каково я умение, я не бесполезности у него перенял. Любил рассказывать всякие забавные, иногда и страшные истории. И всегда мне казалось... что есть у отца какая-то тайна. Но вот какая? Я так и не узнал. Мы жили немного на отшибе. Отец занимался оружейным ремеслом, и близких приятелей у него не было. Зато частенько захаживали крайне интересные личности. От них-то я и наслушался историй о дальних краях. Тогда-то и заразился тягой к приключениям. Отец сам учил меня сражаться. Это от него мне достались наследство несколько приемов, которых никто, кроме него, а теперь и меня, не знал и повторить не мог. Мама его обожала. Она ведь родилась в городе и пошла за отца замуж, хотя вся родня была против. Виданное ли дело отдавать единственную дочь неизвестно откуда явившемуся бродяге, а она просто сбежала с ним, чтобы поселиться в жуткой глуши, самой вести хозяйство и больше никогда не видеть родных. Когда же отец исчез, Мама вела себя как-то странно, не плакала, не голосила, словно заранее знала, что такое может случиться. Она просто ждала, когда он вернется. Она у меня очень красивая, и возраст ее совсем не портит. Многие хотели взять ее замуж, пусть даже у нее был взрослый сын. А она ни за кого не пошла, до сих пор ждет отца и говорит мне, что я все больше и больше становлюсь похож на него. В родной деревне? Я надолго не задержался, снова отправился в путь, еще немного повоевал, потом ухитрился ввязаться в очередную неприятную историю. Так что мне снова пришлось бежать и скрываться. На этот раз я отсиживался у одной знакомой вдовушки, на затерявшемся в лесах хуторе. Как-то незаметный визит затянулся на несколько лет, и я заделался заправским крестьянином. Вдовушка была отличной хозяйкой, доброй, но немного невезучей. Муж умер. Дети, только-только став совершеннолетними, разлетелись из родного гнезда, то куда. Вовсе не желая всю жизнь торчать в лесу. А она осталась одна. Я ее пожалел. Одной ей трудно было управляться с большим хозяйством. Да и остался жить. Спокойная жизнь меня вполне устраивала. То есть мне так казалось. В одно прекрасное утро я ощутил знакомый зуд в ногах. И, недолго думая, собрал вещички. поцеловал спящую вдовушку, оставил ей на хозяйство увесистый кошель с золотом, оседлал застоявшегося коня и был таков. Путь мой лежал в ближайший городок. Там я намеревался прибиться к чьей-нибудь компании, а то и набрать свою, да и отправиться на заработки. По слухам, доходившим даже до лесного хутора, на границе что-то намечалось, и я не мог не поучаствовать в заварушке. В первом поселке мне не повезло. Не отыскалось никого из знакомых, так что я отправился дальше. Уже на подступках к следующему городку я наткнулся на какую-то процессию. Потом заметил несколько знакомцев, пережидавших в сторонке у костерка. Подъехал к ним и, поздоровавшись, спросил, что новенького. Да ничего, отозвался смутно знакомый тип. Вроде бы мухолов, щурясь на яркое солнышко. Вон, дракона изловили. Теперь в город тащат. А мы сидим ждем. Не только же с сиволапами. Дракона, смеешься. Я действительно подумал, что он шутит. Уж я-то знал, каких размеров бывают драконы. А в толпе ничего такого не возвышалось. Да и сомневаюсь я, чтобы бы толпе крестьян удалось изловить дракона, да еще и живьем. Так он мелкий. Чуток побольше осла, говорят. Их двое было. До одного упустили. Чудеса. Хмыкнул я. поглядеть бы, а вот как его в королевский зверинец отправят, езжай до да Любуси, зевнул Мухолов. Тут показывать вряд ли станут, редко добыче. Да уж спасибо, обойдусь. Пробормотал я, что правда то правда, соваться в столицу мне не стоило. Мухолов смерил меня пристальным взглядом, ухмыльнулся и заявил: "Ты если надумаешь, приходи в кружку подружку, наши все там собираются". Если хочешь, пойдем со мной. Лишним уж точно не будешь. Я тебя хорошо помню. Идет. кивнул я. Столкуемся. Надо же, какая удача. Ребята Мухолова отлично зарабатывают. Потому что он умеет выжать из клиента куда больше, чем тот был намерен заплатить изначально. Одна беда. Мухолов при этом всегда умудряется влипнуть в такую гадкую историю, что кто другой... предпочел бы с ним не связываться. Но то нормальный человек, а то я. Дела мои сами за себя говорят. Кто еще из наемников рискнул пойти на дракона? Правильно, больше никто. А теперь мне вдруг сделалось страшно интересно, кто и как исхитрился этого дракона изловить. Казалось бы, я радоваться должен вместе со всеми, а нет. Мне почему-то страшно хотелось удостовериться. что пойманный дракон вовсе не тот, то есть та, о которой я изредка вспоминаю. Неудовлетворенное любопытство – страшная вещь, так что я решил пойти на поводу своих желаний и прогуляться ночью в загон для дракона. Ночь, как назло, выдалась ясная, лунная. Хорошо еще стражники, поставленные охранять пойманное чудовище, на радостях напились и теперь храпели во всю силу здоровых легких. Впрочем, один еще шевелился. «Ты кто?» – грозно спросил он меня, цепляясь за элебарду и пытаясь приподняться. «Я – твой пьяный бред, сынок», – ласково ответил я и легонько стукнул его по темечку. «Ничего не имею против конкретно этого стражника, просто не люблю их как класс. Это, судя по всему, был зимний загон для скота, в котором живо соорудили клетку из порядочных бревен». Даже металлом ковали. Надо же, когда только успели. Однако, как невелика была эта клетка, для дракона все же оказалось маловато. Пускай даже он ни в какое сравнение не шел с тем, с той, м -м, особью, с которой я имел сомнительное удовольствие близко познакомиться. Пожалуй, он был раз этак в десять меньше и выглядел каким-то хиловатым. Чешуя не казалась металлической. Скорее, да, мягкой. Больше всего этот экземпляр смахивал на пустынную ящерицу переростка, по недоразумению, обзаведшуюся перепончатыми крыльями и большой зубастой головой. Кстати, о крыльях. Как ни было тесно в клетке, одно крыло дракон не сложил. Присмотревшись, я понял, что с ним что-то неладно. Перепонка была странно скомкана, а плечевая кость торчала под неестественным углом. «Ну ты, тварь!» Раздался пьяный голос, и я чуть не шарахнулся от неожиданности. Впрочем, тут же сообразил, что окрик адресован не мне. Из темного угла, распространяя миазмы, выбрался еще один стражник. Подойдя к клетке, он бесцеремонно потыкал тупым концом копья, хотя оно и сострия было тупым, в дракона, и довольно осклавился. «Что, тварь? <свяк> не нравится? То-то». Парень зашатался, но устоял на ногах. Будешь наших овец воровать, сволочь? А? Будешь? Будешь? Каждая будешь Сопровождалось тычком. Дракон затравленно сверкал глазами, но попыток сопротивления не делал. Я вздохнул. Я хоть и сделал своим ремеслом войну, но к животному миру отношусь не в пример теплее, чем к иным представителям рода человеческого. И не я один. помнится? Сивой, как-то лично запытавший до смерти нескольких пленных, рыдал в голос после того, как пришлось прикончить сломавшего ногу коня. Разговаривать с пьяной скотиной я не стал. Просто подошел сзади, даже особенно не таясь. Я уже привычно стукнул стражника по маковке. Тот икнул, рухнул на пол и затих. А я встретился взглядом с драконом. Мне уже доводилось смотреть одному в глаза и помнится. Впечатление было не из приятных, но у этого заморыша взгляд оказался совершенно человеческий, затравленный, настороженный. «Ты меня не бойся», — сказал я тихо. «Я не из этих». Дракон смотрел на меня подозрительно и зло, стараясь не шевелиться. Видимо, вывернутое крыло порядком его мучило. «Слушай», — сказал я, — «я отлично знаю, что драконы умеют говорить, и я знаю, что вы можете становиться людьми». Я хочу тебе помочь. Дракон глянул насмешливо и презрительно. Можешь не верить, продолжал я. Но я был крайне близко знаком с одной особой из вашего племени, и у меня нет ни малейших поводов для обиды. Собственно, она свободно могла меня прикончить, но не сделала этого, за что я ей искренне благодарен. Нет, вы, конечно, те еще созданницы, но это никому не дает права сажать вас в клетку. И тыкать палкой в морду. Ты меня понимаешь? Дракон смотрел недоверчиво. Но к недоверию примешивалась. Малая талика надежды. Буду краток. Свернул я свою речь. И если хочешь, чтобы я тебе помог, становись человеком. То в нынешнем твоем виде мне тебя отсюда не вытащить. Давай. Я пока тут займусь. Я снял засов с клетки. Повозился с замком. Не замок, а слезы. Только больно уж ржавый. Он поддался со второй попытки. и Я открыл узкую дверцу, чтобы пропихнуть через нее дракона. Наверное, пришлось немало потрудиться. Тут я взглянул внутрь клетки и обмер. Мой дракончик стал таким человеком. И теперь смотрел на меня с неприкрытым вызовом. На вид ему было лет двенадцать, может чуть меньше. Худой, но жилистый. Смуглая кожа, темные глаза и при этом неожиданно светлые волосы. Когда вырастет, станет настоящей грозой для женщин всех возрастов. Как говаривал мой отец, девицы будут так и падать к его ногам, да сами в штабеля укладываться. Лицо у мальчишки оказалось будто у наследного принца. Тонкое, правда не очень красивое, скуластое и невыносимо надменное. Сейчас, однако, надменность как-то поблекла. Парень был таким бледным, что смуглая кожа казалась серой. Выходи, сказал я, давай поживее. не ровен час, кто нагрянет. Мальчишка торопливо шагнул из клетки, задел плечом за дверцу и сделался совсем уж пепельным. Иди сюда, посмотрю, что у тебя с рукой, велел я. Ну ничего страшного, перелома вроде нет, только вывих. Терпи, сказал я, будет больно. Если боишься заорать, лучше рукав закуси. Мальчишка, сверкнул глазами, И фыркнул, но как-то неуверенно. Тем не менее, довольно болезненную процедуру, вправление плеча, он стерпел не пикнул. Хотя вид у него был, караши в гроб кладут. «Чем тебя так?» – спросил я, на всякий случай перевязывая ему плечо. Ногами топтали. Неожиданно отозвался пацан. Голос у него был сиплый и глухой. «А с голосом что?» – поинтересовался я. не особенно надеясь на ответ. Горло жёг, тихо пояснил он. Мне рано еще огнем дышать, а пришлось. Что ж сразу не улетел, пока мог? Спросил я, поднимаясь на ноги и отряхивая руки. Зачем вообще в драку ввязался? Подвигов захотелось. Мальчишка испепелил меня взглядом, но все же проговорил сквозь зубы. Там сестра моя была, ее подстрелили, я ждал. пока она улетит подальше. «Извини», — сказал я, помолчав. «Я не хотел тебя обидеть, честно». Мальчишка важно кивнул, даруя мне прощение. Я чуть не прыснул со смеху, но успел сдержаться. «Ладно», — вздохнул я. «К делу. Не будь ты покалеченным, я б тебя выпустил, и дело в сторону. Но лететь, как я понимаю, ты не можешь, так, парень?» «Так. Тогда у нас два варианта. Или я прячу тебя в надежном месте до тех пор, пока плечо не заживет, но... Не знаю я поблизости таких мест. Или провожаю тебя до дома. Дом-то у тебя есть, а парень? Есть. Нехотя буркнул он. Я покажу дорогу. Только не зови меня парнем. Я хмыкнул. Могу звать иначе. Выбирай. Пацан, малец, юнец, приятель, дружок, сынок, салага. Это все. Бедная же у тебя фантазия. И ехидно усмехнулся мальчишка. «Я всего лишь наемник», — вздохнул я. «Но если тебя ничего из списка не устраивает, можешь сказать мне, как тебя зовут». Мальчишка немного помолчал, потом все же хмуро сказал. «Ладно, можешь звать меня Граром, а меня, приятеля, зовут Санди», — сообщил я. «Что за имя такое?» — удивился пацан. «Вообще-то, меня зовут Ксандер, пояснил я. «Но это слишком длинно». Так что выбирай. Санди, Сандер, даже Ксан. Я подумаю. Важно кивнул мальчишка. Думай на ходу, сказал я. Пошли-ка отсюда. Как ни странно, из города мы выбрались беспрепятственно. Судя по всему, на радостях народ упился до бесчувствия. Интересно, обрадуются ли они, обнаружив поутру в клетке тех, кто был представлен охранять добычу. Надеюсь, там их и оставят. Грар сообщил мне примерное направление, и я прикинул, что ехать нам не так уж далеко. Я почти не рисковал, ввязавшись в это дельце. Во-первых, вряд ли стражники, проспавшись, смогут меня опознать. Во-вторых, я вез не дракона, а мальчишку, до которого никому не будет дела. Ну а в-третьих, я не собирался попадаться этим самым стражником на глаза. «Грар, а мать с отцом у тебя есть?» – спросил я. когда надоело молчать. Только мать. Нехотя отозвался мальчишка, высунув голову из-под моего плаща. Отца я не знаю. Погиб? Не знаю. Помолчав, ответил Грар. Просто у нас так принято. А почему мать за вами не смотрела? Продолжил я допрос. Она улетела на охоту. Отозвался Грар. Надолго. Понятно. А вы с сестренкой решили пошалить и поохотиться самостоятельно, так? Усмехнулся я. Это гранно, вздохнул Грар. Я же не мог отпустить ее одну, понимаешь? А дома ты ее удержать не мог? Довольно резко спросил я. Нет, не мог. Серьезно отозвался Грар. Я не имею права ей приказывать или держать ее силой. Она же женщина. Девочка сопливая. Пробормотал я. Ладно. А что же ваша мамаша никак на помощь не нагрянет, а? Если она нас дома не застанет, то решит. что мы отправились куда-нибудь в горы, сообщил Гра. Мы так часто делаем. Гранна, конечно, все расскажет, но я не знаю, когда она доберется домой. Ее же подстрелили, говорю. Она не сможет быстро лететь. Ясно. Вздохнул я, сделав вид, будто не вижу, как он шмыгает носом. Все мне ясно. Как я и предполагал, мною и Граром никто не заинтересовался. По дорогам шныряли озверевшие стражники, искали следы дракона. Все же сообразили, что улететь он не смог бы. Но так ничего и не нашли. Вскоре поиски прекратились. Плечо у Грара вроде бы пришло в норму. Но рисковать и пробовать полететь я ему запретил. Еще не хватало, чтобы он сверзился с высоты и сломал шею. Тогда его мамаша вполне может сделать из меня отбивную. Голос к нему тоже вернулся. Оказавшись неожиданно низким для мальчишки его возраста. В целом Грара мне нравился. если не обращать внимания на некоторые его замашки и заметные пробелы в воспитании, он был куда приятнее в общении, чем большинство его сверстников. И надо отметить, гораздо умнее. Не преувеличу, если скажу, что мог разговаривать с ним на равных. По-моему, мы даже немного подружились. К вечеру пятого дня пути мы выехали на смутно знакомую мне дорогу, довольно широкую, но чудовищно запущенную. Пришлось спешиться. И вести лошадь в поводу. Не хватало еще моей кобыли переломать ноги. Озираться по сторонам было некогда. Стоило оступиться. Мигом бы оказался по колено в грязи. Поэтому искомое я заметил, только когда Грар сказал: Вот мой дом, высящееся впереди сооружение, тоже показалось мне смутно знакомым. Где-то мне уже встречалось это чудовищное строение. Гранно! воскликнул Грар, взмахнув здоровой рукой. И тут только я заметил кружащегося над замком дракона, то есть дракончика. гранно неуклюже спикировала, чуть не сунувшись носом в грязь. Я невольно фыркнул. Мигом обернулась человеком и бросилась к брату. Они были до того похожи, что я решил, близнецы. Поулёгшись мыслями, я не заметил, что брат с сестрой как-то подозрительно притихли. И только когда моя лошадь, жалобно заржав, рванула повод так, что чуть не вырвалась, Я сообразил посмотреть вверх. Зрелище было по меньшей мере ошеломляющим. Сердце мое, я никогда не считал себя трусом, ушло в пятки. И подозреваю, я побелел. Да и кто бы не побледнел, увидел взрослого дракона, стремительно летящего прямо к нему. В полете этого дракона не было ни капли неуклюжести, ни только мощь, стремительность и невероятная грация. Я не успел и глазом моргнуть. а чудовище уже приблизилось прямо на дорогу. Счастье лошадь моя оцепенела от страха, иначе бы я ее никогда не поймал. Чудовищная башка развернулась в мою сторону, и из кроваво-красных ноздрей показались струйки дыма. Сверкнули клыки, а в глазах вспыхнул недобрый огонек, и я уже приготовился получить сполна все причитающееся за доброе дело, которое, как известно, никогда не останется безнаказанным. Как Грар вдруг смело кинулся на перерез дракона, оказавшись между ним и мной. «Мама!» – крикнул он. «Постой! О боги всемогущие! Это и есть его мамаша? Надеюсь, она хотя бы выслушает сыночка, а не начнет сразу показывать на моем примере, что бывает с непослушными детьми». Однако драконица вполне спокойно выслушала свое чадо. Наградила дочку таким взглядом, после которого лично я... Навеки бы зарекся идти против воли родительницы. И обернулась ко мне. Ксандер, значит?» Задумчиво произнесла она. И «Я...» — ответил я коротко, чтобы голос не слишком дрожал. «Интересно, почему-то Граар предпочитал звать меня полным именем, не признавая сокращений?» «Ты спас моего сына. Почему?» «Если бы ты сделала это сама...» — усмехнулся я. «А города остались бы одни головешки, Разве не так?» «Ты прав!» — кажется, драконица усмехнулась. «Что ж, проси награды!» «Жизнь!» — сказал я, подумав пару секунд. «Чья?» — удивилась она. «Моя!» — огрызнулся я. «Хочу уйти отсюда целым и невредимым!» Драконица расхохоталась. Это было настолько жутко, что моя лошадь пришла в себя, вырвала таки повод из моих рук и была такова. Лучше бы я попросил денег на нового коня. «Конечно, я оставлю тебе жизнь», сказала драконица, отсмеявшись. «Но не потому, что ты об этом попросил». «Почему же?» Я выдавил из себя улыбку. «Потому что?» Что ж, исчерпывающий ответ. «Интересно, кто их учит общаться с людьми?» Забавный вопрос. «Я могу идти?» Поинтересовался я, стараясь не провоцировать чудовище. Прямым взглядом в глаза. Хватит, насмотрелся уже. «А ты этого хочешь?» Я хотел было сказать, что да. Очень хочу. Но взглянул на говорившую и осекся. Темноволосая, темноглазая. Пожалуй, некрасивая. Но все равно необычайно притягательная. Она стояла, положив руки на плечи Грара и Гранны. И ее грубовато скуластое лицо не выражало ничего, кроме насмешки. «Интересно». у кого у нее дети светловолосые. Машинально подумал я, убирая мешающую прядь за ухо. И тут вдруг вспомнил. Вспомнил, как бросался на дракона с чужим мечом, надеясь, что чудовище прикончит меня сразу, и что потом сказал это чудовище. И фантазию с приставной лестницей тоже вспомнил, хотя лучше бы не вспоминал. Я пойду, сказал я, пятясь от них. Может, загляну как-нибудь еще. Дорогу-то вспомнишь? Насмешливо спросила она. «Первый раз сам пришел. Теперь тебя, Грарвио, мое заклятие крепкое. Уйдешь, не вернешься. Ксандер. Как меч-то? По руке пришелся?» «Пришелся. За меч благодарю. Только зачем ты меня памяти лишила?» «Подумала. Тебе захочется кое-что забыть». «Это уж мое дело. Чего бы мне захотелось? А в голове у людей копаться...» Я сдержал ругательство. То-то я думал, почему-то помню, а тут будто провал. Ладно, дорогу забыл. Но прочее-то твоя работа выходит. Ты же сразу догадался, что я умею колдовать. А он почему не умеет? Кивнул я на Грара. Почему людям в руки дался? И если уж попался, отчего не велел тем стражникам клетку открыть? Их всего двое было. Или это из-за того, что... Ему рано. Перебила она и потрепала сына по светлой макушке. «Совсем ребенок! Не переремял еще!» «Точно!» — вспомнил я. Шкура у него мягкая. И он говорил, что огнем дышать ему тоже рано. Но ведь сумел все-таки. Он у тебя не доживет до твердой чешуи, если так и будет сестричку спасать. Захотелось ей, видишь ли. Ты ей хоть горячих сыпала, Или ей без разницы, есть брат или нет? А может он лишний? На двоих наследство делить придется, тогда не удивляюсь. Неправда! перебила меня Гранна и разревелась, как обычная девчонка. Неправда, неправда, неправда! Я бы никогда, мама, скажи ему, скажи, чтобы не говорил про меня гадости. Ксандер! В темных глазах загорелись знакомые золотые огни. Не учи меня воспитывать моих детей! они у тебя от сырости самозародились, не удержался я. а про себя добавил, «много ты навоспитывала». Вспомнилось, наконец, что она неплохо читает мысли. Грар смотрел на меня с напряженным любопытством. Потом вдруг глаза его округлились. Он открыл рот, но рука матери на его плече сжалась чуть сильнее, и слово осталось несказанным. «Уходи, Ксандер», — сказала она, — «благодарю тебя за сына». «А за дочь?» — подумал я, но ответа не дождался. Дать больше, что уже дала не могу. Мое золото не принесет тебе счастья. Ты угадал, довольно с тебя меча, несокрушимого здоровья и удачи. Остальное ты сам добудешь. Так вот в чем дело. Все ведь удивлялись, в каких только переделках я не бывал, но выходил из них невредимым. А если и ранили меня, то вскоресь, а если не вскользь, заживали раны быстро. Да разве я сумел бы сбежать из королевского дворца без этой самой удачи? Стащить Грара из-под носа у стражников и довести сюда? Отдарился бы да нечем. Ляпнул я, а она только улыбнулась. Дурак, мол, что с тебя взять? Я кивнул им на прощание. Развернулся, да и пошел по грязи обратно. Потом не выдержал, оглянулся. Они тоже шли по дороге к замку, как самые обычные люди. Внезапно Грар... Вынырнул из-под материнской руки, оглянулся. Мне показалось, он выговорил что-то одними губами. Не разобрал, далеко уже было. Но угадал, он просил спасти его еще раз. На этот раз от сестры, потому что с ней нет никакого славы. а дать сдачи нельзя, девочка ведь. Ну что ж такое-то, сказал я вслух, будто меня кто-то мог услышать. Меня же Мухолов ждет, а тут я даже имени ее не знаю. «Ну так это дело поправимое», – сразу пришло в голову. «Оно, конечно, случайная связь, не повод для знакомства. Особенно с драконицей. Особенно на груди сокровищ. Кто-то весь в синяках был. Но когда дети общие, можно и назваться, а?» Молчание было мне ответом. Очень грозное молчание. «Убивать на глазах у детей она меня не станет. Грар, то точно расстроится». Продолжал я рассуждать с мстительным удовольствием. шлепая по раскисшей дороге. Стало быть, придется поговорить. Привык я как-то обсуждать проблему, а их тут пруд-пруди, безо всякой зрительной трубы видно. Девица балованная, вроде той принцессы, а от них добра не жди. Ну, вроде бы добрая, так что ничего. А мальчишки, как ни крути, мужская рука нужна. Я отца хотя бы помню. Он меня многому научил, а никого и не знал. И чему его одинокая женщина научит? Тишина сделалась вовсе уж угрожающей. Устал скитаться, мысленно сказал я, выросший надо мною громаде замка. Ворота были закрыты, а куда подевалась моя троица, не представляю. Впрочем, они же колдовать умеют. А может, тут потайной вход есть. Не молодею, все-таки. Хочется какой-то определенности. Меч, удача, большая дорога, приключения разные это хорошо. Спокойная жизнь на хуторе с вдовушкой моей тоже неплохо. Только одно с другим никак не вяжется. А тут все разом. И дом, и приключения, и даже семья. Пускай немного чешуйчатая. Я, кажется, пришел. Ну так входи. Не топчись на пороге. Раздалось в ответ, и створка ворот немного приоткрылась. Я шагнул внутрь, в темноту. Наткнулся на что-то определенно живое и довольно мягкое. Точно не на драконью лапу. Облапил по привычке. Опомнился и замер в ожидании возмездия. Но его не последовало. «Не придеть их», — отчеканила она, отстранившись. Помолчала и добавила. «Я? Гритта?»